Глава восемнадцатая. Нет, буркнул Чекатило, пытаясь скрыть раздражение. Да ладно, что совсем ничего. Не оставал я от него. Мы вышли на платформу, мимо нас прошла совсем молоденькая девушка в железодорожной форме, наверное, проводница одного из поездов. Было видно, как Чекатило, разглядывая девушку, облизнул губы. В мыслях морального урода я больше не лез. И так все уже было ясно. Раздался гудок приближающегося поезда. Девушка скрылась в здании вокзала, а Чикатило, заметив, что я не отстаю, попытался сбежать. Лучшего момента и быть не могло. Я резко разорвал дистанцию между нами, подставив подножку, толкнул маньяка так, чтобы он приземлился точнёхонько с платформы на рельсы. Прямо подколёлся несущегося мимо поезда. Удар был мощным и беспощадным. Тело маньяка размотало пареллем, разрывая на куски. Машинист даже не заметил произошедшего. Поезд, не останавливаясь на станции, пронесся дальше. В тусклом свете одинокого фонаря я разглядел кровавые ошметки, разбросанные по путям на много метров. Признаюсь, стало тушено, но вместе с тем и спокойно. потому что мне снова удалось скорректировать историю в лучшую сторону. Пусть даже таким жестоким способом. Я огляделся — никого, закрыл глаза, сосредоточился и прислушивался к ментальному шуму. Все в порядке, свидетелей не было. Ближайшие люди находились в паре сотен метров в здании вокзала. Вероятнее всего, смерть Чекатила сочтут самоубийством или несчастным случаем. Я тем же маршрутом никем не замеченным вернулся к машине. Делать мне больше здесь нечего, и я постарался как можно быстрее покинуть город. Стаяла уже глубокая ночь, когда я вернулся в Ростов. В гостинице завалился на кровать, долго смотрел в потолок. Совру, если скажу, что раздавив гадину, словно ядовитое насекомое. Я испытал только удовольствие и удовлетворение. Кто-то из очень умных, точно не помню кто, сказал, если убить убийцу, то убийц на земле меньше не станет. Все верно, я убил. Но вот если бы пришлось совершить сегодняшний поступок снова, я бы не передумал. Уж слишком хорошо помню тот ужас, который наводил чекатило на эту область. Заставил себя подняться, проверить одежду. Костюм почти в порядке, только на брюках обнаружил пятна грязи и криозота. Крови, к счастью, нигде не было, да и ее и не могло быть. Тело протащило вперед по рельсам на несколько метров, прежде чем оно превратилось в брызнувшее во все стороны месиво. Но все равно лучше будет избавиться от этой одежды. Так и не поспав ночью, я сходил в душ, переоделся. В спортивном костюме и кедах вышел на утреннюю пробежку на рассвете. Бегал еще по пустым улицам до полного изнеможения. В гостиницу вернулся, когда уже загремели звонки трамваев и на улицах появились первые прохожие, спешащие на смену. Устали? Смотрю, вы смокли, хорошо побегали? Поинтересовалась дежурная гостиница, подавая мне ключ от номера. Да, спасибо, отличное. В номере я снова встал под душ. Струи воды смывали не только пот, но и ту грязь, которая, кажется, прилипла ко мне после встречи с маньяком. Ополоснувшись, лег на кровать и, наконец-то, смог заснуть. Причем спал спокойно, без снов и, как по будильнику, проснулся в десять. Умылся, надел джинсы, свежую футболку, выглянул в окно, погода портилась. Небо стало серым, низким, и, как раз, За то время, пока я спал, натянула тучи. Накинул куртку и спустившись вниз по лестнице, зашел в гостиничный ресторан. В Ростове меню ничем особо не отличалось от московского, но、ну, разве что свежих салатиков оказалось побольше. Я взял омлет, салат из помидоров со сметаной, чай, пару рогаликов. Нормальный такой легкий завтрак. Быстро поев, отправился на улицу Энгельса в серое здание местного КГБ. Войдя в кабинет отдела кадров, сразу же распорядился: "Пригласите Аврудского. В принципе, все основные дела я сделал, осталось только переговорить с ним". Тот появился через пять минут. "Вы циркуляр от Свигуна получили?", спросил я его. "Да, как раз перед вашим приездом обсуждали", ответил Аврудский. Схема, в принципе, понятна. Новое управление создано для того, чтобы старые управления не расслаблялись. Я усмехнулся. Зрите в корень, Виктор Петрович. Я думаю, что задача организовать отдел собственной безопасности в Ростовской области лежит на ваших плечах. Если вдруг какие-то вопросы будут, обращайтесь ко мне напрямую. И еще, Соколова я у вас забираю. Вообще-то это мой лучший кадр, и у меня на него большие планы были. Но если в Москве решили так, значит так. Ну тогда мне остается только попрощаться. Я встал и начал собирать документы в папку. А может все-таки рыбалочка ушиться, костерок? Попытался в очередной раз соблазнить меня местными развлечениями Аврудский. Простите, Виктор Петрович, но как-нибудь в следующий раз в Москве. Очень много работы. Отказался я под благовидным предлогом. Обижать в принципе неплохого человека не хотелось, но настроения на отдых не было совершенно. Аврорский лично довез меня до аэропорта и всю дорогу рассказывал, какая рыба на что ловится и что неплохо можно зайти с сетью. Попутно дал несколько советов по приготовлению маринада для шашлыка и рецепт, как он выразился, царской ухи. Что мне понравилось, думал он о том же, о чем и говорил. Это один из тех редких людей, у которых мысли и слова не расходятся. Надеюсь, что его дела тоже не расходятся со словами, и рыбалка будет отличной. Когда-нибудь потом, может, следующим летом. Незаметно закончился тревожный сентябрь. Надеюсь, наступивший октябрь будет более спокойным. Пока, слава богу, больше ничего не взрывалось, лифты не падали, покушений на генсека тоже не было. В Москве жизнь вошла в привычную колею. Учеба, работа, частые встречи с Леонидом Ильичем Брежневым, скандал, вызванный арестом Яковлева, утих. В кулуарах какое-то время обсуждали это событие, но слухи, если их не подогревать, обычно затихают через пару недель. Министерство иностранных дел как-то умудрилось снять волну обсуждений в западной прессе. К началу октября уже не вспоминали ни о яковлеве, ни о ком-то другом. Да, какое-то время шептались об аресте Пигузаева, но поскольку это было дело безопасности, сильно не возмущались. Тоже прошло как обычная сплетня. Леонид Ильич Брежнев попросил меня приехать как раз перед принятием конституции. Шестого октября я предупредил жену, что останусь с ночевкой в Заречье, и сразу же после учебы поехал туда. Ужинали мы как обычно за маленьким столом в четвером. Кроме Виктории Петровны с нами был Миша Солдатов. Поначалу разговор шел вокруг обычных тем. Леонид Ильич интересовался, как детям живется на новом месте. «Довольна ли моя супруга новой квартирой, ну и другими мелочами?» А Солдатов быстренько паял и ушел, вернувшись к работе. «Витя», — обратился Брежнев к супруге, когда та тоже закончила ужинать. «Ты иди пока, телевизор там посмотри, книжку почитай. Нам с Володей поговорить надо о делах». «Да поняла уже», — Виктория Петровна слегка улыбнулась. «Но не засиживайтесь долго». Тебе перед завтрашним мероприятием выспаться надобно. Она встала, обошла стол и, положив в руки на плечи Леонида Ильича, поцеловала его в щеку. Брежнев накрыл ее руку своей ладонью и подняв голову, посмотрел на супругу с такой любовью, что я поразился. Обычно у людей, занимающих столь высокие посты, чувства остывают, другие заботы забивают голову, но вот, чтобы так. На протяжении всей жизни по-прежнему любить друг друга и чувствовать такую нежность – это редкость. Леонид Ильич проводил теплым взглядом супругу, подождал, пока Виктория Петровна закроет за собой дверь, и повернулся ко мне. Вот сейчас очень не хватает сигареты, сказал Гензек, и не потому, что курить хочу, а просто привык, что в руках сигарета, а перед глазами дымные разводы. Я покачал, выражая недовольство. Кто-то из ученых сказал, если помнишь, что бросил курить, значит не совсем бросил. А эти умники знают, что говорят. С некоторым недовольством пробурчал Брежнев, придвинул поближе чайник, налил в кружку ароматный напиток, положил кусочек рофинада, медленно водил ложкой, наблюдая, как тает сахар, и молчал. Я тоже молчал, не мешая Леониду или Ечу собираться с мыслями. В общем, завтра хочу обратиться к народу и приготовил сюрприз для наших кремлевских старцев. Вы не простят они мне этого, а чую, ох, не простят. Ну тут как в кулинарии, многое зависит не от того, что вы приготовили, а как вы это подали. А тут Володя как не подавай, а все равно кресла под ногами закачаются. А от власти отказываться никому не хочется. Я тут вот вспоминаю, как сам генеральным стал. Микоян в Генсеке тогда сильно рвался, но он ведь считался другом и соратником Хрущева, и его кандидатура вызывала много вопросов. И вот тогда Егорычев первый секретарь Московского Горкома и Комсомольцы, которые руководили всем силовым блоком. Предложили триумвират, вроде как возвращение к коллективному руководству, которое было после смерти Ленина. Микоян председатель президиума Верховного Совета, Косыгин председатель Совета Министров, а первым секретарем поставить предложили меня. Я сильно тогда казался безобидным, мягким, даже послушным. Интриги Володя никогда не уходили из власти. Каждый, кто добрался до высоких постов, в них участвовал. Каждый под себя команду делал, полномочий старался подгнать как можно больше. Но полномочия нужны были не любые, а только те, которые играют решающую роль. Так вот, когда меня избрали, да Юры вроде бы как избрали, но на самом деле да, назначили генсеком. то у меня полномочия оказались самыми весомыми. Леонид Ильич сделал глоток чая, добавил еще кусочек сахара и снова умолк. Казалось бы, бездумно помешивал ложечкой коричневый напиток. Я тоже молчал, понимая, что комментарии не требуются. Генсек просто хочет выговориться. Не рассчитывали, что я не побоюсь этими полномочиями воспользоваться. — Думали, что кресло генерального секретаря мне испанским сапогом покажется. — Ой, но、ну、ошиблись ведь они как. — Ой, как ошиблись. А политика на ошибок вообще не терпит. Можно даже знак равенства поставить. Порой ошибка в принятии решения равна политической смерти. — А иногда и... настоящей, реальной смерти. Вон как это случилось с тем же Щелоковым, да и с Андроповым тоже. Леонид Ильич вздохнул и тихо добавил. — А вот сейчас бы я точно закурил. Слушай, у тебя случайно нет сигарет? — Нет, Леонид Ильич. Бросил. — И я сомневаюсь, что вам тоже стоит начинать, даже если очень хочется. Ладно, что это я за глупости говорю? Обойдусь без сигарет, так, минутная слабость. Надо тренировать силу воли. Воля, Володя, это главное качество для политика. Воля и уверенность в себе. Я вот сейчас, может быть, скажу банальную вещь, но очень трудно исправить ошибки, сделанные из-за неуверенности. а порой и вообще невозможно. А вот ошибки, допущенные из-за самоуверенности, исправляются куда легче. Поверь мне на слово, это действительно так. Я это на собственной шкуре проверил. А знаешь, почему? И почему задал я вопрос, которого Леонид Ильич ждал? — А потому что победителей не судят. Партия Володя это основа, воля нашей страны, продолжил Леонид Ильич. Это стержень всей нашей политической системы. Убери партию, и Советский Союз рассыпется на республики, а потом без союза вот эти самые республики сцепятся между собой и начнут наследство общее делить. И те, кто сейчас называют себя братьями, Грызть друг друга начнут и куски пожирнее отхватывать. Практически пророческие слова, говорит Леонид Ильич. Интересно, а кто первый назвал Брежнева морозматиком? Кажется, Бовин. А может быть еще кто-нибудь из будущих прорабов перестройки? Бурлакский, Ленкарпинский, Шахназаров, Черняев. Кстати, Черняев этот вообще после разрыва СССР? поведет себя как последняя свалота. Причем в будущем он не постесняется опубликовать свои дневники, которые вел еще с конца шестидесятых, а в этих дневниках весь джентльменский набор штампов диссидентирующих либералов, окопавшихся в аппарате ЦК, и морозматическое руководство, и тупые закостеневшие партийные чиновники на местах. И провинциальное хамство и забитые совок и так далее и тому подобное. Обрежнев все никак не мог выговориться, будто разминался перед завтрашним выступлением. Михайян первое время пытался управлять страной, ну вместо меня. Леонид Ильич усмехнулся. Подменять меня пытался в поездках. Любил заявлять. Яде советская власть. Все законы принимаю я, подписываю тоже я. А я, Володя, тогда смотрел на него и думал: а кто ты такой? Я без партии. Партия это мозг страны, партия это руки страны. Вот приняли закон, а кто выполнять-то будет, а? Кто организует это выполнение? Но вот сразу же я жестко закручивать гайки не стал. Я мягко, медленно, но неуклонно гнул свою линию. И вот Микоян ушел на пенсию. Не хотел, очень не хотел. Даже сопротивляться пытался. Но пришлось. Ведь во власти что главное — ресурсы. А ресурсы это прежде всего люди и связи. Что уж тут греха таить? Вот я своих людей и начал расставлять потихоньку. Комсомольцев аккуратно по партийному убирать. Очень аккуратно. Переводом. Вроде как пост высокий. Человек вроде как на повышение идет. А по сути он занимает должность. за которые ни ресурсов, ни влияния нет. И на которые он ни черташеньки не решает. Вот так Шелепин стал председателем ВЦСПС. Вроде как профсоюзы, становой хребет нашего государства, а по сути давно превратились в орган, распределяющий путевки к квартиры людям. Хорошее дело. Но вот не имеющие к управлению страной никакого отношения. Семечастный был тогда председателем КГБ. Я его отправил первым заместителем председателя Совета министров Украины. Он вроде бы как на родину вернулся с перспективой дальнейшего роста, а вот на самом деле там всем заправлял шелест. И обойти его, ну никак абсолютно невозможно. Я вот тогда и порекомендовал Андропова на его место. Поначалу казалось, что правильное решение было. Ты, ты не думай, Володя, я добрый человек. Но если ты выходишь на игровое поле, то играешь исключительно по правилам. А правила во власти жесткие, я бы даже сказал жестокие. И надо принимать это спокойно. Здесь война никогда не заканчивается. Я молчал. Здесь от меня не требовалось реплик. Леонид Ильич продолжил свой монолог. Понимаешь, власть это инструмент, и к тому же тяжелая ножа, которую не скинешь по своему желанию. Мне вот сейчас почему-то вспоминается Егорычев Николай Григорьевич. Бывший первый секретарь московского Горкома. Он мог любого вызвать по партийной линии, потребовать отчета и наказать. Вот он выступил на июльском пленуме в шестьдесят седьмом и начал рассказывать, как нужно было воевать с Израилем на Ближнем Востоке. Леонид Ильич хмыкнул, а после этого поехал послом в Данию. хорошая страна чистая тихая европейская а его место предложил отдать Гришину и меня поддержали было кому поддерживать с ним хорошо работали и он особо никуда не лез Касагин тот вообще был человеком дела очень исполнительный очень грамотный но из тех Кто всегда на вторых ролях, работу тянул на себе огромную и на подковерную игру не отвлекался. Если б не его зять Гвишиани, то до сих пор бы был пределе. Вот ты думаешь, меня сейчас все эти лезоблуды и лицемеры вводят в заблуждение? Да несколько. Они как лакмусовая бумажка. Проявляют истинный состав человека. Видать, учу или слабое место у меня. Каюсь, грешен. Ас тщеславен есмь. Но тщеславие в умеренных дозах — это неплохо. Хорошая такая батареечка. Я ведь тоже живой человек. Вот и заносит иногда. Так что ты не обращай внимания, Володя. Это я, наверное, постариковски выговориться хочу. Эм, волнуюсь что-то немного перед завтрашним выступлением. Но здесь вы преувеличиваете. Постариковски еще вы не скоро будете утомлять людей разговорами. Я из сегодняшней беседы много полезного для себя узнал, много много учился, а вот волнение это да проблема. Просто говорите искренне. Вот как со мной сейчас расслабленно от души, и у вас все получится, а вот увидите, без волнения и главное доходчиво для слушателей. Да помню, помню, говорили мы уже с тобой на эту тему, чтобы без бумажки. Надо бы поп, надо бы попробовать, конечно, думал я и над этим. Ой, что-то мы засиделись с тобой сегодня. Пойду-ка я спать. Да и ты, ступай отдыхать. Леонид Ильич вышел из кухни, поднялся по лестнице и обратил внимание на достаточно твердый шаг Генсека. Его привычная шаркающая походка пропала.